46. Нужно найти достойную форму выражения себя, своих энергий, света, который внутри. Можно все даже хорошее трансформировать в плохое, но можно и наоборот. Можно все и что бы то ни было трансмутировать или преломлять в сознании в нужное и утверждаемое волей во благо. Можно из всего создавать негодные формы своего собственного выражения. Но даже на смерть можно идти с песней и улыбкой, вместо того, чтобы посинев от страха, в пароксизме являть собою нечто отвратительное и презримое. Значит, любое явление, идущее из внешнего мира, можно на огнях сердца оформить достойно из неприятности. огорчений и условий, отягощающих, можно создать ступеней победы или трансмутации гнетущих энергий в победно-светлые. Так страх превращается в бесстрашие, беспокойство и волнение энергии хаотические в энергии равновесия. Пламенем духа и воли совершается трансмутация внешних энергий. Победную песню духа можно сделать жизнь в аспекте реакции сознания на волны внешних воздействий. Вот случилось снять что-то очень неприятное и тяжкое. Почему бы не встретить это нечто с улыбкой, спокойствие и сознание силы своей. Вовне пусть будет, что будет, постольку, поскольку это не зависит от нашей воли или усилий. но ответить и огнями своими на любое внешнее воздействие можно достойно ученика при всяких условиях и обстоятельствах. Почему же нужно быть непременно раздираемым явлениями дисгармоничными, когда мир внутри и состояние сознания можно обусловить приказом воли? Паяц — существо безвольное, кривляется и ломается в зависимости от того, что кто-то или что-то дёргает его за многочисленные верёвочки, протянутые им самим от внутренней сущности своей к кому-то или чему-то вовне. Печально зрелище, когда за верёвочки постоянно дёргают, и паяц неуёмно продолжает кривляться. А достоинстве человеческом, говорю, а достоинстве духа на сущности необходимо Пусть содрогается мир внешний в судорогах не в равновесии, но пусть дух человеческий явит лик достойный и приличествующий сужденному носителю света. Не потому надо быть спокойным и радостным, что все вокруг хорошо, но потому что плохо. Именно в условиях отрицательных и противодействующих явить нужное состояние духа волей, утверждаемой, вопреки всему, будет великой победой. И так всю жизнь можно пройти под знаком победы. Но обычные люди проходят ее под знаком поражения, являя самые ярые виды рабства духа. Пусть будет нехорошо все и все тяжко, тем более причины и поводов для того, чтобы хранить нерушимое спокойствие и равновесие. Можно даже упражняться в том, чтобы при столкновении с воздействием трудных условий сознательно и волей вызвать в себе реакцию прямо противоположную той, коею они вызывают у обычных людей. Под контроль всё: все мысли и чувства и ощущения. Переживаю потому что хочу, именно так как хочет воля. Довольно безысходного и беспросветного рабства у внешних условий утверждаю силу духа над всем невозможно изменить кривые личные условия жизни да и к чему менять если мир внутри повеждён сколько воды утечёт прежде чем новый мир утвердится неужели до тех пор быть во власти бояться являя собою его мир нет Власть духа, утверждаю, над всеми воздействиями, которые идут из внешнего мира в сферу микрокосма человеческого. Поймите, не кривые условия надо сломать, но кривое зеркало сознания сделать спокойным и ровным, дабы могло отражать внешний мир, не искажаясь и не колеблясь в унисон с идущими энергиями. В гармонии можно звучать лишь с звучами учителя и иерархии. Энергиям высшим можно созвучать. Но созвучие или звучание на энергии низшей будет означать хаос и дисгармонию. Уши ваши будут раздирать вопли двногих рабов духа. И их жалобы, недовольство и беспокойство Они будут требовать, чтобы и вы погрузились в их воображаемую безысходность магнатову клубка их переживаний. Будьте на страже. Что бы то ни было, как бы ни были тяжки и трудны обстоятельства, учитель с вами всегда. Его луч с вами. Дух над всем и воля утверждает победу. Хочу указать, что не то имеет значение, что идёт извне к человеку в сферу его микрокосма, но то, что исходит от него, преломлённые и трансмутированные его сознанием. Если этот свет, исходящий из него, тьма, то таковой же будет казаться ему, уже омрачённому, тьма внешняя, где плач и скрежет зубовны. Поэтому говорю: всё в духе и внутри. Власть утверждается над собой, но не над миром. Ибо что пользы человеку, если весь мир приобретёт, а власть над миром своим и собою утеряет? Камень духа, сокровище огненное, внутри утверждённое ценней всех земных богатств, ибо только с ним богат человек, но без него нищв в духе. Не имеющему его и внешне приложится в соответствие и целесообразно. Нужные условия дам, но дом духа должен быть в порядке. Радостными, бодрыми, сильными хочу видеть моих и светлыми.